Законов гибельный позор, неволи немощные слезы, везде неправедная власть, в взбучённом мгле пред рассуждений воссела рабство грозный гений и славы раковая страсть. Лишь там над царской главой народов нелегло страдание, где крепко свольностью святой законов мощных сочетание где всем простёртых твёрдый щит где сжатый верными руками граждан надравными головами их меч безвыбро скользит и преступление свысока сражает праведным размахом где неподкупна их рука не алчной скупостью ни страха Владыки, вам в Венеции трон даёт закон, а не природа. Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон. И горе, горе племенам, где дремле тон неосторожно, где иль народу, иль царям законом властвовать возможно. Тебя в свидетели зову о мучении кошек славных, за предков в шуме бурь недавних, сложившей царскую главу. Восходит к смерти Людовик в виду безмолвного потомства, главой развенчанной приник к кровавой плахе верломства. Молчит закон, народ молчит.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 упрек ты богу на земле когда на мрачную неву звезда полуночи сверкает и беззаботную главу спокойный сон о те гощает глядит задумчивый певец на грозно спящий срий тумана пустынный памятник тирана забвенью брошенный дворец и слышит кли страшный глаз за семи страшными стенами калигулы последний час он видит живо при дочами он видит в лентах и звездах вино мы злобой упоенный идут убийцы потаенны на лица дерзость в сердце страх молчит неверный часовой Опущен волчий мост, подъёмный врата отверсты в тьме ночной, рукой предательства наёмный остыт. Ужас наших дней, как звери вторглись янычары, падут бесславные удары. Погиб увенчанный злодей. И днесь учитесь, о цари, Ни наказанье, ни награды, ни кровь темниц, ни алтари неверные для вас ограды. Склонитесь первые головой под тень надёжную закона, и станут вечной стражей трона народов вольность и покой.